Содержание. Предисловие. Часть 1. Рождение. Глава 1. Бернское бюро патентов, 1905 год. Часть 2. Предки е равно mc квадрат. Глава 2. Е это энергия. Глава 3. Знак равенства. Глава 4. М это масса. Глава 5. С это целые ритас. Глава 6. Квадрат это в квадрате. Часть 3. Ранние годы. Глава 7. Уравнение и Эйнштейн. Глава 8. Внутри атома. Глава 9. Среди безмолвия полуденных снегов. Часть 4. Совершеннолетие. Глава 10. На сцену выходит Германия. Глава 11. Норвегия. Глава 12. На сцену выходит Америка. Глава 13. шестнадцать утра. В небе над Японией. Часть 5. До скончания времен. Глава 14. -я. Как сгорает солнце. Глава 15. -я. Сотворение земли. Глава 16. -я. Брамин поднимает глаза к небу. Эпилог. Чем еще славен Эйнштейн? Приложение. Дополнительные сведения о других важных персонажах книги. Благодарности. Конец содержания.